Одним словом, калмыки в мыслях своих представляли, что сей путь будет для них, как прежде всегда было, приятную прогулкою от песчаных равнин Волги и Урала до гористых вершин Ертыша. Но случилось совсем противное, ибо встретились такие обстоятельства, которые были вне всех предположений. Джунгарское ойратство на востоке некогда страшное для Северной Азии, уже не существовало. И волжские калмыки, долго бывшие под российским владением, по выходе за границу считались беглецами, ко их российское правительство, преследуя оружием своим, предписало и киргиз-казакам на каждом, так сказать, шагу остановлять их вооруженную рукою. Китайское пограничное начальство по первому слуху о походе Торготов на восток приняла со своей стороны все меры осторожности и также предписала казакам и кэргызцам не допускать их проходить пастбищными местами. В случае же их упорства отражать силу силою. Сноска. Китай содержит в Джунгарии охранных войск не более 35 тысяч, которые растянуты по трем дорогам от Кашгара до Халми, от Или до Баркюля и от Чугучака до Улясутая на пространстве не менее семи тысяч верст? Почему пограничное китайское начальство в Джунгарии не могло спокойно смотреть на приближение волжских калмыков? Мог ли хотя один Кашгар, кыргызец и казак, остаться равнодушным при столь неожиданном для них случае безнаказанно грабить. Российские отряды, назначенные для преследования беглецов по разным причинам, зависевшим более от времени и местности, не могли догнать их. Бывшие яицкие казаки в самое время начали уже волноваться и отказались от повиновения. Оренбургские казаки, хотя... Выступили в поход и в половине февраля соединились с Нурали, ханом меньшой казачьей орды, но за недостатком подножного корма вскоре принуждены были возвратиться на границу. После обыкновенных переписок, требовавших довольного времени, уже 12 апреля выступил из Орской крепости отряд регулярных войск и успел соединиться с ханом Нурали. Но калмыки, между тем, Подавшись более на юг, столько удалились, что сей отряд мог только несколько времени, и то издали тревожить тыл их. А около Улутага, когда и солдаты, и лошади от голода и жажды не в состоянии были идти далее, начальник отряда Траубенберг принужден был поворотить на север и через Ульскую крепость возвратиться на линию. Но киргиз-казаки, несмотря на то, вооружились с величайшую ревностью. Их ханы, Нурали в меньшой, Аблай в средней и Эрали в большой орде, один за другим нападали на калмыков со всех сторон. И сии беглецы целый год должны были на пути своем беспрерывно сражаться, защищая свои семейства от плена и стада от расхищения. Весною следующего, 1772 года, Кыргызцы, буруты, довершили несчастье калмыков, загнав в обширную песчаную степь по северную сторону озера Балхаши, где голод и жажда погубили у них множество людей и скота. По перенесении неимоверных трудностей, по претерпении бесчисленных бедствий, наконец, калмыки приблизились к вожделенным пределам древний их отчизны. Но здесь новое несчастье представилось очамах. Пограничная цепь китайских караулов грозно преградила им вход в прежнее отечество, и калмыки не иначе могли проникнуть вонное, как с потерей своей независимости. Крайнее изнеможение народа принудило Убаши с прочими князьями поддаться китайской державе безусловно. Он вышел из России с тремя тысячами кибиток, в кое считалось около 169 тысяч душ обоего пола. При вступлении в Ильи из помянутого числа осталось не более 70 тысяч душ сноска Так показал китайскому правительству Убаши с прочими князьями. В книжке Си Юй Винь Дзянь Лу число бежавших из России калмыков увеличено. Ошибка сия произошла от того, что сочинитель помянутой книжки писал свои записки по сказаниям простых калмыков.